Глава 4. Калинин. Моя новая личная помощница сбежала, а я все сидел за своим рабочим столом, уставившись в одну точку. Как сотрудница управляющей компании могла скрыть наличие ребенка? Я был уверен, что у нее нет детей. За три месяца ни одного серьезного нарушения, а тут как обухом по голове. Нет, я ни в коем случае не «чайлдфри», Но, во-первых, совет директоров действительно очень негативно относится к приему на работу сотрудниц с маленькими детьми. Здесь с этим строго. Хочешь зарабатывать – оставайся свободен и паши на благо холдинга. А во-вторых, у меня уже был негативный опыт семейной жизни. Полгода назад моя бывшая жена вышла замуж и увезла нашу общую дочку в другую страну, а я – Я так и не смог оправиться от потери. Когда пять лет живешь, засыпая и просыпаясь с мыслями о любимой малышке, а потом тебя вычеркивают из ее жизни, это невосполнимая утрата. Вместо нашего семейного двухэтажного особняка в хорошем районе, меня вышвырнула двухуровневую квартиру, которую за полгода я так и не удосужился довести до ума. Единственный плюс моего нового обитания — Шикарная планировка и расположение рядом с офисом компании. После того, как Томочку увезли в другую страну, меня накрыло такое отчаяние, что лучше об этом не вспоминать. Во мне произошли разительные перемены. Придирчивому снобу и красавчику Максу Калинину вдруг стало все равно, где спать и что есть на завтрак. Я спал на раскладушке, которую одолжил у старого друга. Мой дорогущий гардероб, который до краха семейной жизни я подбирал исключительно с мужским стилистом, теперь болтался без дела в старомодном шкафу, оставшемся от прежних жильцов. Мои качества настоящего гурмана и любителя хорошей кухни вдруг скатились до китайской лапши из бумажной коробки и вредных бургеров из расположенного рядом с новым домом фастфуда. Я ел, что попало – и уже несколько месяцев не чувствовал вкуса. Сначала я думал, что у меня знаменитая инфекция, но анализы показали, что я здоров. Терапевт развел руками. Так бывает. Если человек переживает сильный стресс, организм реагирует на него определенным расстройством. В моем случае пропали все вкусовые ощущения. А по ночам я просыпался от звенящего в ушах плача моей маленькой девочки. Вскакивал, кричал в пустоту, что папа уже идет, а потом осознавал, что плач мне приснился, что Томочка больше здесь не живет, у нее появился другой папа. Становилось так тошно, что я натягивал на голову одеяло и старался не думать. Только не думать у меня совсем не получалось. «Вера, с ее утренним угощайтесь!» и оптимистичной улыбкой в лифте – произвела на меня впечатление. Не то, чтобы я любил кофе, но в ее руках он выглядел настолько манящим, что я не удержался. Я, человек, который уже полгода не чувствовал вкусов, вдруг взбодрился от аромата свежесваренного кофе в бумажном стаканчике. Сначала я не понимал, зачем она мне его предложила, этот кофе в бумажном стаканчике, а сейчас понял, она тоже одинока. Ей просто больше некому его предложить, разве что попутчику в лифте. Честно говоря, она мне понравилась. Понравился блеск в ее карих глазах, ее непослушный локон, выпавший из собранных хвост длинных волос, ее яркое пальто, совершенно не подходящего к мрачной зиме цвета. Где-то в глубине души я догадывался, она тоже, как и я, переживает не лучший этап своей жизни. Но спросить о личной жизни и нарушить установившиеся между нами отношения начальника и подчинённый не решался. Стоит ведь сделать один неосторожный шаг, и магическое «угощайтесь» сдует промозглым зимним ветром. А теперь Вера открыла свою тайну, чем привела меня в замешательство. У неё есть сын, и он примерно такого же возраста, как моя дочка. Нельзя, ни в коем случае нельзя, чтобы о ее обстоятельствах узнали в совете директоров. У нас жестокая система отбора. Стук в дверь вырвал меня из печальных размышлений и заставил собраться с мыслями. «Войдите!» В кабинет вплыла моя бывшая теща. Еще одно странное недоразумение моей разрушенной жизни. Как обломок Титаника после крушения, Раиса Николаевна упорно плыла по ледяным волнам моей жизни и никак не хотела отчаливать в сторону своей счастливой дочери. Черт ее знает, зачем она согласилась на эту глупую аферу и осталась в России. Кажется, моя бывшая жена так уверенно избавлялась от всего, что нас не связывало, что увлеклась и вышвырнула свою родную матушку. Но Раиса Николаевна Крепкий орешек, чего стоит способность уживаться с бывшим зятем на одной территории. До меня долетало, что за глаза ее кличут драконшей. Что ж, вполне достойное определение для моей скандальной тещи, которая всю свою жизнь проработала на должности финансового директора. «Макс, пора ехать», – встала передо мной Раиса Николаевна. «Знаешь же, что Голицкий не любит ждать». «Что это?» – в её зелёных глазах блеснуло любопытство. Пробежавшись по раскрытому на экране письму от моего родного отца, ещё до того, как я успел свернуть окно, она ахнула, и её лицо вытянулось в удивлении. «Ты получил письмо от отца?» «Как видите». «Виктор Калинин твой отец, Макс?» «Да, он мой отец». Пробурчал недовольно. «А что вас удивляет?» «Ты знаешь, что по итогам года он занял не последнее место в русском списке журнала «Форбс». Он в первой сотне списка. Знаешь, как называется эта сотня? Золотая сотня». Глаза моей тёщи горели таким восторгом, что я закатил глаза. «И что с того?» «Как? Что? Макс?» «Он пишет, что волнуется за тебя». что до него дошли слухи о твоем разводе, и он очень хочет приехать, чтобы поддержать тебя в трудную минуту. Я не хочу ничего знать о своем родном отце. Он бросил нас с мамой, когда мне исполнилось 10 лет, и с тех пор ни разу не интересовался моей жизнью. Почему я должен радоваться его приезду? Ну, не хочешь, как хочешь. Дело, конечно же, твое, личное». Но я бы на твоем месте от общения не отказывалась. Как знать, что ему нужно? Вдруг он хочет отписать тебе свои миллиарды? Я не собираюсь иметь с ним что-то общее. Вопрос закрыт. Я сегодня же отправлю ему отказ. И мне плевать, что он там хочет отписать. Ладно, ладно. Примирительно вскинула ладони теща. Машина ждет. Можем ехать в ресторан. «Хотя по такой метели я бы туда не поехала ни за какие ковришки. Разве что ради Галицкого он такой душка». «Он младше вас на десять лет». «И что с того? Какие наши годы, Макс? Если ты будешь держать язык за зубами, никто не узнает, сколько мне лет. Наша медицина способна на многое». так что не смей говорить Галицкому, что я твоя тёща, Забудь об этом. — Разве такое можно забыть? — Представь, что я просто твоя коллега из Совета директоров. Она задорно хмыкнула и поплыла к выходу. Галицкий — приемный сын Виктора Калинина. Бросил ей вслед, и она споткнулась у самой двери. — Как приемный сын? — Вот так. — У вас чуйка на родственников моего папаши, <смех> коллега. Это же вы нашли нам Эдуарда Галицкого. Поезжайте в ресторан вместе с девочками из бухгалтерии вместо меня, дорогая Раиса Николаевна. Мне некогда развлекать сводного братца. — Как скажешь, — нисколько не расстроившись, развела руками она. — Раз я его нашла, мне его и развлекать. Мне не хотелось ехать в ресторан пометели. Слишком много горящих дел в офисе. Придется брать работу домой и сидеть за ноутбуком до полуночи. Дом. Моя новая квартира, в которой нет даже мебели. Только старомодный шкаф и раскладушка. И те, не мои. Надо будет купить хотя бы диван в гостиную, раз уж меня оккупировали родственники по линии отца. Мелькнула дальняя мысль. А перед глазами почему-то всплыл образ убежавшей Веры. Интересно, если пригласить Веру на обед, я смогу снова ощутить вкус еды? Надо будет в понедельник провести эксперимент. Завуалировано пригласить ее в ресторан рядом с бизнес-центром и проверить.